10. Вместе с плотной толпой других пассажиров Робин покачивался в такт движению поезда метро, следовавшего по линии Бейкерлу в северном направлении. Все попутчики, как водится в понедельник утром, хранили напряженный, мрачный вид. У нее в кармане пальто пискнул мобильный. Достать его казалось непросто. Локоть настойчиво упирался в какую-то рыхлую часть мужского тела. Сосед в костюме обдавал Робин зловонным дыханием. Увидев сообщение от «Страйка», она даже повеселела, совсем как вчера, когда нашла в газете статью о Даффилде. Робин прочла. «Буду позже. Ключ в туалете за бачком. Страйк». Поезд с грохотом катился по темным туннелям. Она держала телефон в руке, больше не рискуя засовывать его в карман, и старалась не втягивать носом мерзкий выхлоп. На душе у нее скребли кошки. Вчера Мэтью пригласил двух своих университетских приятелей пообедать вместе с ними в мельнице на углу, его любимом гастропабе. За соседним столиком кто-то читал всемирные новости. При виде фотографии Дафилда у Робин перехватило дыхание. Не дослушав очередного рассказа Мэтью, она извинилась и вышла в вестибюль, чтобы написать страйку. Мэтью потом заявил, что это по меньшей мере хамство, без объяснений выскакивать из-за стола в угоду какой-то бредовой секретности. Робин крепко держал за висячий ременный поручень. Когда поезд затормозил, и грузный сосед навалился на нее всем своим весом, Ее захлестнули неловкость и обида по отношению сразу к обоим, особенно к детективу, который проигнорировал неожиданный поступок бывшего друга Лулы. А к тому времени, когда она преодолела вечные завалы на Денмарк-стрит, пошарила за бочком унитаза, чтобы найти ключ, и выслушала надменную отповедь какой-то девицы из фирмы Фредди Бестиги, настроение испортилось окончательно. Сам того не ведая, Страйк в это время проходил мимо того места, с которым были связаны самые романтические события в жизни Робин. В то утро на ступеньках под статуей Эроса сновали подростки-итальянцы. Страйк двигался по направлению к Гласс Стрит. От Пикадилли Circus было рукой подать до ночного клуба-казарма, который так понравился Диби Макку, что прилетевший из Лос-Анджелеса рэпер провел там не один час. На фасаде, с виду бетоном, вертикально располагались глянцево-черные буквы названия. Клуб занимал четыре этажа. Страйк не ошибся. Над входом висели камеры видеонаблюдения, которые, по его мнению, должны были захватывать почти всю улицу. Обойдя здание кругом, он набросал для себя примерный план и отметил на нем все запасные выходы. Вчера, засидевшись допоздна в интернете, Страйк внимательно изучил публичное признание Диби Макка по поводу Лулы Лендри. Топ-модель упоминалась в трех его композициях на двух альбомах. Сам рэпер говорил, что видит в ней идеал женщины и родственную душу. Насколько серьезны эти заявления, судить было трудно. Читая опубликованное интервью, Страйк делал поправку, во-первых, на своеобразное чувство юмора Диби Макка, отмеченное сарказмом и хитрецой, а во-вторых, на осторожность и даже опасливость журналистов, которые знали, что этого парня лучше не злить. Бывший гангстер, дважды тянувший срок в родном Лос-Анджелесе за оружие и наркотики, Мак сколотил многомиллионное состояние и, наряду с музыкальной карьерой, успешно занимался разными прибыльными видами бизнеса. Неудивительно, что в средствах массовой информации начался, как выражалось Робин, ажиотаж, когда стало известно, что фирма звукозаписи сняла для Макка квартиру этажом ниже пентхауса Лулы. Какие только домыслы не высказывались о последствиях такого соседства Диби Макка с предполагаемой женщиной его мечты — И, в частности, о влиянии этой взрывоопасной близости на неустойчивое отношения между Лендри и Дафилдом. С обеих сторон эту билиберду щедро приправили сомнительные откровения знакомых. Он уже позвонил ей и пригласил на ужин. Она готовит эксклюзивную домашнюю вечеринку по случаю его прибытия в Лондон. В море этих спекуляций тонуло возмущение отдельных журналистов, стремившихся понять, зачем в Лондон прилетает Мак. Рецидивист, который с их точки зрения своими текстами прославляет криминал. Убедившись, что окрестные улицы не могут больше сообщить ничего интересного, Страйк продолжил обход. Он отмечал все желтые полосы, ограничения парковки, действующие в вечерние часы по пятницам и все близлежащие заведения, оснащенные видеокамерами. Взяв на карандаш все существенные детали, Страйк решил, что вполне может занести в статью накладных расходов горячий чай и круассан с беконом, и то, и другое он нашел в ближайшем кафе, а вдобавок разжился оставленный кем-то из посетителей газетой Daily Mail. Звонок мобильного потревожил его в тот момент, когда он приступил ко второй чашке чая и до середины прочел статью о непростительной оплошности премьер-министра, который при включенном микрофоне назвал старушку-избирательницу Ханжой.